Глава 51. Дворец боевых духов. Во дворце боевых духов Семиши есть пять этажей. Каждый этаж назван в честь сфер, и на каждом этаже расположены книги с соответствующими им навыками. На первом этаже расположены навыки смертного уровня. Обычно их берут воины начальной сферы, а также, кто достиг сферы зарождения, берут навыки со второго этажа. На третьем и четвертых этажах расположены навыки глубокого уровня – Воинам человеческой сферы доступны навыки третьего этажа, а на четвертом – для сферы бедствия. На пятом этаже хранится единственный навык уровня духа семьи Ши. Но этот этаж только для главы семьи, который время от времени ходил туда. Боевой навык уровня духа в семье Ши был настолько особенным, что почти никто в семье его не видел. Только те потомки Ши, что достигли земной сферы, могли практиковать его. Но среди потомков семьи Ши только один гений, Шиян, достиг третьего небосферы бедствия и был в шаге от земли. Ши Циан ввел Ши Яна во дворец боевых навыков. Перед входом во дворец сидела пожилая женщина. Увидев Ши Цианя, она поклонилась и сказала, глава семьи, ее зовут Юн Луо, старейшина семьи Ши. Она находится на первом небе сферы Нирваны и старше Ши Цианя, также стала старейшиной семьи еще в то время, когда он был ребенком. Она прекрасно служила семье Ши на протяжении десятилетий, поэтому Ши Циан поручил ей охрану Дворца Навыков. «Я помогу Ши Яну выбрать навык». Говоря это, он повернулся к Хан Фэню и Ян Хаю. «Вы, двое, оставайтесь здесь». Хан Фэнь и Ян Хай кивнули. Юн Луо отошла от двери и вопросительным взглядом посмотрела на Хан Фэня. В последнее время Ши Циан очень ревностно охранял информацию о Ши Яне в гравитационной комнате. Не говоря уже о Юн Луо, даже родственники не знали достижений Шияна. Сейчас Ши Цзян ввел Шияна, чтобы помочь ему выбрать навык. Это значит, что Шиян стал воином. Юн Луо знала Шияна, а также знала, что у него нет боевого духа. Да и боевыми искусствами он не интересуется. Но теперь, в 17, он вдруг стал воином. Это было слишком ненормально. Из-за этого Юн Луо была в замешательстве. Юн Луа посмотрел на Хан Фэня с подозрением, но тот лишь покачал головой, давая понять, что не может ей рассказать. Это еще больше запутало Юн Луа, но она не спрашивала, а просто продолжала стоять у двери. Если бы во дворец вошел кто-то другой, то она бы последовала за ним, чтобы не дать ему зайти на несоответствующий этаж. Но сейчас Шия навел Шитян, так что она не беспокоилась. На первом и втором этажах по 18 навыков смертного уровня. Восемь навыков глубокого уровня на третьем и четыре навыка на четвертом этаже. Ты на третьем не без сферы зарождения, значит, можешь подняться на второй этаж. Кратце объяснил Ши Циан, пока вёл Ши Яна на второй этаж. Из стен каждого этажа торчали несколько ящиков, похожих на сейфы. В каждом сейфе лежали книги. Каждый сейф был обшит малахитом. В центре сейфа был вырез для ключа, а рядом с ним висела листовка с описанием навыка. После прогулки по второму этажу Шиян обнаружил, что 10 из 18 навыков были сильно распространены. Тут даже был Звёздный кулак Кимно. Остальные 8 было трудно найти снаружи, но Шиян они казались слишком лёгкими. Шиян был тем человеком, который любил трудности, поэтому Шиян покачал головой и повернулся. Дедушка, эти навыки слишком лёгкие. Пойдём наверх. Ещё год назад Шиян не посмел бы сказать такое Шинтян. Но демонстрация бессмертного боевого духа дала ему право делать то, что он хочет. Шияну был важен только его таинственный боевой дух. И не расскажет о нем даже под пытками. А бессмертный боевой дух можно было и не скрывать. Даже наоборот. Его анонсирование дало несколько привилегий в семье Ши. Да и два боевых духа это не то, что Ши Цян может игнорировать. Как и ожидалось, Ши Цян не был против, он лишь слегка заволновался и, Ты все еще в сфере зарождения. Это будет плохой идеей начать тренировать навык глубокого уровня прямо сейчас. Для обычного воина, хоть я и в сфере зарождения, но мой боевой дух и окаменение достиг второй стадии. Помимо этого, я обладаю также бессмертным боевым духом. Для обычного человека изучение навыка глубокого уровня в этой сфере может и проблема, но не для меня. С таким-то набором это будет легко. Сперва Шитян удивился, но потом кивнул. Хорошо, пойдем наверх. Они продолжали идти вдоль стены с навыками. Если Шиян интересовал какой-то навык, Ши Циан подробно объяснял его свойства. «Боевые навыки третьего этажа намного интереснее». Шиян кивнул головой и в голове отметил все навыки глубокого уровня на этаже. Затем он сказал, «Давайте пойдем на четвертый этаж». «Хорошо. Так как ты отличаешься от других людей, то тебе будет полезно узнать о навыках на четвертом этаже». Шитян повёл Шияна на четвёртый этаж. Как только они поднялись на четвёртый этаж, Шитян подошёл к одному сейфу с навыком. Это навык «Звёздная сеть». Сплетает сеть из Ци. Эта сеть при попадании на противника полностью блокирует его глубокое Ци, и он не сможет им воспользоваться, пока плетён сетью. Классный навык. Да, но в настоящее время ты не сможешь пользоваться этим навыком. Этот навык требует более плотное глубокое Ци и совершенный контроль Ци, а тебе ещё далеко до этого». Ши Циан был очень строг. Он усмехнулся и подошёл к другому сейфу. «Это – печать пустыни. Навык, позволяющий создавать множество печатей и блокировать пространство вокруг противника, тем самым заставляя его бороться с тобой лоб в лоб. Этот навык идеально подходит к нашему духу окаменения. Он даже слишком хорош. Ещё бы! Этот навык также требует огромное количество ци. Так что, если ты не в сфере бедствия – То я не думаю учить его. Как ты заблокируешь движение людей, если не сможешь создать достаточное количество печатей? Какой следующий навык? Следующий Тёмная лунная тень. Он превращает твоё тело в тень, тоже требует огромное количество ци. Нужно быть в минимуме в сфере бедствия, чтобы начать изучать его. Так что даже не зарься на него раньше времени. Это последний сейф. Глаза Шитяня заблестели, глядя на этот сейф. Этот навык требует пальцы и делает их такими же опасными, как ножи из уса как классного металла. Очень хороший навык для ближнего боя. Также хорошо сочетается с духом окаменения. Интересный навык. А требования есть? Есть. Но, кажется, ты подходишь для этого навыка. Немного подумав, Шитян. Всё, что нужно для убийственного пальца это второй этап духа окаменения и наличие тёмного света. Иначе ты сломаешь пальцы во время тренировки. Хм, ты можешь его выучить. Тогда беру его, решительно сказал Шиян. Ши Цзян с тяжелым взглядом посмотрел на Шияна. «Э, есть еще какие-то проблемы? Шиян почувствовал тревогу. Парень, ты действительно хочешь тренировать этот навык? Сказал Цзян с глубоким вдохом. А нельзя? Во время тренировки убийственных пальцев твой бессмертный боевой дух будет использоваться на полную. Немного помолчав, продолжил Житян: То, что ты будешь испытывать во время тренировки этого навыка, даже рядом не стояло с простым битьём о булаву. Ты будешь страдать. Уверен, что не хочешь попробовать элементарные навыки? Да. Хорошо. Тогда расскажу сам процесс обучения убийственных пальцев. Хоть твои пальцы станут по завершению острыми, как ножи, но сам процесс будет настоящей пыткой. На следующий день в гравитационной комнате На шестом и седьмом гравитационных столбов был надет чехол из кожи серебряной змеи. Демонического зверя пятого уровня. Его кожа сводила на нет все гравитационные изменения. Рядом с седьмым столбом стоял вертер Машка Мишиян и опирался лишь на один указательный палец с левой руки. Этот тонкий палец держал удвоенный вес тела. Палец сильно дрожал. Казалось, он мог взорваться в любую секунду от давления. Лицо Шияна было ужасно красным. а вены и сухожилия левой руки впирались настолько, что напомнили маленьких змей. Острая боль пронизывала весь палец, будто каждую нервную клетку пальца пронизили иглой. Терпеть. Шиян стиснул зубы, в этот момент кровь подтекла из отверстий на его голове. Спустя пять минут он был готов развалиться на части. Эта адская боль почти заставила его сдаться. Должен терпеть. Прошло шесть минут. Семь. На 8-й минуте сознание Шияна начало затухать. И в этот момент сильный порыв негативной энергии вырвался из его меридиан. Негативная энергия завладела его разумом. Активировался режим ярости. Луа 52, таинственное пространство. Бам. Шиян упал на землю и тяжело задышал. Негативная энергия выходила из его меридиан и впивалась в мозг. Эта негативная энергия переплелась с каждой клеткой мозга. Острая, колющая боль вспыхнула в его голове. Боль была похожа на ту, что ощущаешь после удара током. Она пошла вниз по телу, активируя меридианы в теле. Это продолжалось в течение 3 секунд. Негативная энергия стала разлетаться в разные стороны от меридиан, но она не рассеялась, а стала перемещаться по венам, костям, плоти, по каждой клетке тела. Было ощущение, словно мощный разряд тока прошёлся по всему телу и только усилил боль в голове. Тонкий белый дым стал выходить из его пор. Белый дым быстро окутал его тело. В нём чувствовался запах крови, призывающий убивать. Как только негативная энергия вышла из его меридиан, его тело усохло. Тощее тело Шияна было окутано жаждой убийства. Внезапно боль в голове исчезла. Открыв глаза, Шиян обнаружил, что его мозговая деятельность Стало более лучше. Он мог думать и вычислять намного быстрее. Его разум стал пребывать в чрезвычайно спокойном состоянии. Пучки негативной энергии объединились с его нервной системой и изменили его тело. Он также почувствовал изменения в крови и плоти. Теперь он стал машиной без эмоций. Единственное, что осталось в его голове, это методы убийства, быстрые и эффективные методы. Сейчас он был самым ужасающим существом. Все мысли и чувства были стёрты. Всё, что осталось это желание убивать своих врагов. Нет доброты, нет проблем, только жажда убийства. Сян тяжело дышал, находясь в гравитационной комнате. В его глазах не было играм и грамма милосердия. Он стал похожим на кровавое существо, на кровавое чудовище, готовым убивать в любой момент. Стоп, стоп, стоп, стоп. Этот крик эхом пронёсся в его сознании. Шиян стал силы загонять негативную энергию меридианы. Он сел, скрестив ноги и закрыл глаза. Шиян начал очищать свой разум от мыслей о убийстве и выводил негативную энергию из его сознания обратно в меридианы. Спустя некоторое время Шиян успокоил дыхание, хотя был сильно утомлён. Он медленно открыл глаза. Глаза стали ясными. Следы жажды убийства полностью исчезли. Первое небо ярости В этот момент Шиян понял, что из себя представляет первое небо ярости. Помимо изменений в теле, происходит изменение в сознании. С таким мышлением он превратился бы в идеальную машину для убийств. Не думающий ни о чем кроме убийств, не желающий ничего кроме смертей. Все, что будет нужно, это эффективные способы убийства. Слишком ужасающе. Если бы Шиян не крикнул в своем сознании, то так бы и остался в этом состоянии. В этот момент он понял, что неправильно тренировался всё это время. Тренировка ярости должна начинаться с головы, а вместе с ней будет изменяться всё остальное тело. Но вместо этого он начал с рук, затем перешёл на ноги, следом за телом и только в конце приступил к голове. И из-за этого его шарахнуло по мозгам. Видимо, по этой же причине он терял сознание во время тренировок. Но вот теперь последний шаг тренировки ярости завершён. У Шияна не было сил продолжать тренировку убийственных пальцев. Он просто сидел и ждал, когда бессмертный боевой дух уберёт побочный эффект ярости. Немного подождав, он направил немного цы в кровавое кольцо. В последнее время он часто пытался сломать второй щит кольца и узнать, что за секрет в нём хранится. Но все его попытки закончились неудачей. Хоть он был третьего небосферы зарождения, это всё равно было недостаточно, чтобы сломать щит кольца. Каждый раз его Ци было заблокировано щитом. Его Ци снова отскочил от щита. Шиян стал, подошёл к сумке, лежащей в углу, и достал книгу навыка Духовного уровня гравитационное поле. Сидя в углу, Шиян хмурился, переворачивая одну страницу за другой. Впервые он был рад, что у прошлого владельца тела было такое странное увлечение. Кроме него, в семье Ши никто не может читать на древнем языке. Если бы прошлый владелец тела не увлекался этим, то пришлось бы искать того, кто бы перевел, но это вызвало бы еще больше проблем. Ведь это книга навыка, духовного уровня. Он не сказал о ней Ши Цианю или Ян Хаю, иначе они бы замучили его, прося перевести. Он медленно читал про себя. Книга не была большой, всего 27 страниц. Он быстро прочитал всю книгу. Закончив чтение, Ши Ян закрыл книгу и пробормотал. Эта книга навыка духовного уровня немного забавна. Нужно иметь несколько типов энергии, чтобы тренироваться по ней. Хоть у этого навыка не было требований к сфере, были очень строгие требования к энергии. Пусть этот навык духовного уровня, но тренировать его можно даже в начальной сфере. Есть только одно требование иметь как минимум два типа энергии. Две энергии должны столкнуться друг с другом и создать поле Это поле начнёт кружиться, усиливая силу тяжести. Этот эффект поля будет распространяться на всех, кроме владельца. Каждая клетка тела человека, попавшего в поле, будет чувствовать давление, а его глубокая ци будет заблокирована, и он не сможет использовать боевые навыки. Автор книги гравитационного поля подметил, что чем больше типов энергии используется, тем сильнее будет навык. Если будет использовано 3 или 4 типа энергии, то поле самого бьёт даже воина в сфере бецвэ. Пять видов энергии способны убить воина в сфере земли. Держа книгу в руках, Шияну Хмульнуса с блеском в глазах. Обычно воины имели один тип энергии глубокое ци. Люди с особым боевым духом имели слегка другой тип, например, глубокое пламя Диаллан. Видимо, большинство воинов не могли тренировать этот навык, так как редко находили людей с двумя а тем более с тремя типами энергии в теле. К счастью, Шиян относился к тому меньшинству. И в омеридианах была ещё одна энергия, помимо глубокой ци. Негативная энергия. Он мог хоть сейчас тренировать этот навык. Глава 53. Гости из семьи Цзо. В гравитационной комнате Шиян стоял вверх ногами на среднем пальце левой руки, прислонившись к гравитационному столбу. Через четверть часа он перешёл на безымянный палец. Каждые пятнадцать минут он поменял пальцы и повторял процесс снова и снова. После одного круга Шиян сидел на земле весь в поту. Он вытянул левую руку и выпустил немного негативной энергии из меридиан. Сгусток белого дыма растянулся по его руке и плавно летал перед ним. Шиян стал управлять Ци в пальцах, а затем впрыснул немного в белый дым, парящий перед ним. Глубокая Ци извивалась, как змея в белом дыму. Цы и белый дым начали сливаться, формируя маленький водоворот, в котором вспыхнула сила притяжения. Как только появилась сила притяжения, пространство водоворота исказилось. Воздух поблизости был втянут в водоворот, и было ощущение, что окружающее пространство слегка уменьшилось. Глаза Шияна засияли, глядя на небольшое поле. Он старался почувствовать всю силу поля, вводя в него цы, но это лишь ослабило его. Э? Шиян смутился.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 После удара в режиме окаменения, когда он закончил тренировку убийственных пальцев, то сразу же приступал к гравитационному полю. Он не тратил все силы на поле, а просто использовал по чуть-чуть каждого типа энергии для полного изучения гравитационного поля. Хоть размер поля был маленьким, он действовал так же, как и большой. После многократного использования гравитационного поля, он много о нём узнал. Чем больше он изучал гравитационное поле, тем более глубокое понимание этого навыка он получал. В нём было скрыто много истин. Просто изучая этот навык, Шиян также получал некоторые представления о законах вселенной. Сидя, скрестив ноги, Шиян глубоко задумался. Грак. Дверь гравитационной комнаты открылась. Хан Джун зашёл в комнату и сказал: "Брат Ян, глава семьи попросил проводить тебя в гостиную". "В гостиную?" Шиян нахмурился. "Он же запретил мне покидать гравитационную комнату. Пришёл важный гость?"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 могут создавать по 7-8 клонов. Эти клоны могут свободно двигаться и выполнять различные действия. Член семьи Цзо, обладающий духом Тени, будет находиться в выгодной позиции с самого начала боя. Противник атакует по ошибке клона, что позволяет воину Цзо совершить легкое убийство. Боевой дух Тени хорош не только в бою, но и при побеге. Если воин Цзо в опасности, он может создать несколько клонов и направить их в разные направления. Если противник один, то он выберет одно направление и последует за клоном. Как только он догонит клона, то поймёт, что его провели. Но настоящее тело будет уже далеко. Если противнику повезло, и он побежал за реальным телом, то можно создать ещё клонов и заставить противника бежать за одним из них. Противник быстрее помрёт, чем отличит реальное тело от клона во время преследования. «Хорошо», – небрежно кивнул Шиян, поднялся с пола и вышел с гравитационной комнаты. «Пошли». Э, Брат Ян, ты не собираешься принять сперва ванну? Ханжун прикрыл нос одной рукой, а другой отмахивался. От тебя воняет. Не, я всё равно быстро сюда вернусь. Ты не хочешь оставить за Ши хорошее впечатление о себе? Ханжун посмотрел на него со страшным выражением лица. Цзя Ши, известная своим талантом в торговом союзе, Тянь Цяо, Тянь Лу и другие молодые парни давно вертятся вокруг неё. Ты не хочешь произвести на неё впечатление? «Дзоши!» – яркая вспышка мелькнула в голове Шияна. Неожиданно он почувствовал лёгкую горечь в сердце. «Ну, есть кое-что между мной и этой девушкой». «Точно!» – Ханжун ухмыльнулся. «Вы родились в один день. Твой дед и Дзошю почти обручили вас, но на третий день после рождения дух Дзоши пробудился, а твой нет. Хм, тогда обе стороны решили забыть о помолвке». Ханжун поболчал немного и вздохнул. «Это вполне естественно. Цзо Ши сразу пробудила свой дух, а ты нет. Это означало, что ты не будешь успешен, как воин». Семья Цзо не позволила бы выйти замуж Цзо Ши за обычного человека. Да и семья Ши не могла воспользоваться этим. Такие вот дела». Шиян был разбужен от воспоминаний речью Ханжуна. Стоя на месте, Шиян медленно перебирал фрагменты с памяти. Тот парень, оказывается, был сентиментальным. Цзо Ши невероятно талантлива и умна, но слишком ленива. Её чуть ли не пинками заставляют работать. Тем не менее, в 17 лет она на втором небе человеческой сферы. Ещё одно чудо торгового союза. Хан Джун вздохнул и покачал головой. Эта сволочь, Цебэй Минг, потом и кровью добился второго неба человеческой сферы 17. А Цзоши дурачилась и спала почти всё время. Я думаю, она терпеливее Цебэй Минга. Шиян лишь молча хмурился. Он чувствовал небольшую печаль в сердце от одного упоминания про Цзоши. Покопавшись немного памяти, Шиян обнаружил, что предыдущий хозяин тела был влюблён в Зо Ши. Зо Ши была очень ленива, она не любила тренировки, но любила искусство, природу, чайные церемонии, астрологию и т.д. Её увлечения были разнообразны, она почти не тренировалась, но с лёгкостью достигла второго неба человеческой сферы. Кроме удивительного таланта, она была очень красива. Предыдущий хозяин тела влюбился в неё с первого взгляда. Но не мог ей признаться, так как знал, что с его нулевым талантом он ей не пара. Типичная безответная любовь. «Ну?» – после недолгой раздумий Шиян улыбнулся. «Так эта девчонка гений?» «Безусловно!» – Ханжун кивнул. «Иначе Чи Сяо с облачных гор не взял бы её за обучение три года назад. Чи Сяо – эксперт небесной сферы. Таких очень мало, как в торговом союзе, так и в империях огня и божественного благословления». Поговаривают, что он даже надрал задницу Шань Бэй Мингу. Ого. Равнодушно кивнул Шиян. Ну так мы идём? Ээээ, -э, ты всё-таки пойдёшь? Не хочешь нормально одеться? Ханжун горько улыбнулся. А зачем? Она имеет защиту Чи Сяо и Цзо Сю. Да и поклонников у неё уйма. Так что вряд ли у меня будут шансы. Не хочу тратить время. Глава 54. Цо Ши. Перед гостиницей был сад среднего размера, содержащий в себе все виды редких растений. Были даже цветы, цветущие круглый год. Как только Шиян вошел в сад, он увидел Цо Ши, окруженную несколькими парнями. На фоне цветущих цветов Цо Ши выглядела очень красиво. Ее фарфоровая кожа сияла от солнечного света. Маленькое, тонкое лицо украшали два больших глаза, похожие на кристаллы. Хоть Шиян знал, что Цо Ши красиво, Он все равно был поражен, увидев ее. Цоши так же красива, как Мойде, но повыше ростом и более сексуальными ногами. Молодые парни окружали Цоши, как звезды луну. Цоши держала лейку и неторопливо поливала цветы, хотя ее глаза выражали некую беспомощность. Кажется, ей не нравилось такое внимание. Шиян посмотрел на нее и отвернулся. Он вышел на центральную дорожку сада и направился прямо в гостиную. «Шиян!» – один из молодых парней, окружавших Джоз Ши, окликнул Шияна. «Да, брат!» Шиян обернулся и спросил. «Где ты пропадал все эти дни? Я слышал, что ты вернулся несколько месяцев назад, но почему я не видел тебя?» Ши Тян Сяо тихонько крикнул и помахал Шияну. «Шиян! Маленькая Ши имеет кусок черепашьего панциря со странными надписями. Ты же эксперт в этих штуках, да? Можешь подойти и помочь нам!» Цо Ши стало немного интересно после услышанного. Ее кристально чистые глаза смотрели на Шияна. «Сейчас не буду. Большой дедушка попросил меня зайти к нему. Позже поговорим». Шиян сказал это равнодушно и без колебаний направился в сторону гостиной. «Хм». Ши Тянь Сяо был поражен. Он улыбнулся и сказал. «Шиян, плохо воспитан. Неразговорчив и не занимается боевыми искусствами. Все время бегает по разным местам. Даже я не знаю, что он делает». «Не волнуйся, я заставлю его прочитать для тебя». Глаза Цо Ши заблестели с подозрением. Она смотрела на спину Ши Яна и спросила. «Он не занимается боевыми искусствами? Тогда почему его уровень культивации выше твоего?» «Чё? Чё?» Ши Тян Сяо был поражён. «Маленькая Ши, ты ведь не шутишь? Он ни секунды своей жизни за 17 лет не потратил на боевые искусства культивирования». На красивом лице Цо Ши также появилось небольшое удивление. Он ни разу не тренировался, но достиг третьего небосферы зарождения? Тот старик научил меня волшебному глазу. С его помощью я могу увидеть уровень культивирования человека. Слабее меня, моя оценка должна быть верной. Третье небосфера зарождения? Шитянь Цяо быстро покачал головой и чуть ли не кричал: "Нет, это невозможно. Он даже к книгам по боевым искусствам не притрагивался. Как можно добраться до третьего небосферы зарождения за одну ночь? Не говори глупостей!" Видя его реакцию, Цо Ши лишь покачала головой и пошла дальше с лейкой, не говоря больше ни слова. «Большой дедушка, ты звал?» Войдя в гостиную, Шиян сперва поклонился Ши Цяню, Хань Фэню и Цзо Сю, а затем спросил. Ши Цян кивнул, потом схватил руку Шияна и потянул его к Цзо Сю. «Брат Цо, обследуй паренька и скажи, насколько хорош его боевой дух». Семьи Цо собрало множество книг по боевым искусствам. Ты знаешь о них больше меня, так что полагаюсь на тебя. Джо Сю выглядел на 60 лет. Короткие седые волосы свисали с двух сторон лба. Он не выглядел высокомерным или гордым, но изучал аур мудрости. Он был больше похож на школьного учителя, чем на главу семьи. Ши Цян и Джо Сю были лучшими друзьями, а семьи Ши и Джо давние союзники. Так что новости о Ши Яне могут быть секретом для многих членов семьи, но не для Дзосю. Дзосю слегка нахмурился, но затем вытянул свои руки и положил на запястье Шияна, сказав, используя комеление: "Шиян, сделай, как и просил Дзосю". Внезапно тысячи нитей энергии стали вливаться в его руку. Эти нити распространились по всему телу Шияна, но не причиняли ему боли, лишь небольшой зуд. Нити энергии прошлись по каждой части его тела и вышли из него через то же запястье. Джо Сю опустил руку и нахмурился. После долгого молчания он сказал «Ничего странного». Ши Циан говорил очень радостным голосом. «Ты говоришь, что у этого мальчика нормальный боевой дух и сможет улучшить его будущее?» «Сможет». Джо Сю помолчал некоторое время, а затем спросил со странным выражением лица. «Брат, у него же ещё один дух?» «Уже понял?» Ши Циан уже не мог держать себя в руках и засмеялся. «Брат Зо, ты просто нечто!» «Да у него ещё один дух в теле со способности регенерации. Ха-ха, я собирался потом тебе сказать, но ты меня опередил». Глаза Цзё-сю слегка блеснули, а затем он радостно кивнул. «Поздравляю, брат. Тебя тоже, тебе тоже. Ха-ха». Ши Цзян продолжал смеяться. «Твоя маленькая девчонка достигла второго неба человеческой сферы. Даже старик Чи Сяо захотел её учить. Уверен, она с лёгкостью утрёт нос». Там у парню семьи Баймин Джосю горко улыбнулся. Лени эта девчонки равна таланту. Только кнутом заставляя её тренироваться, уровень её культивации был бы намного выше, приложив она столько же усилий, как Цей Баймин. Джосю с гордостью заговорил о таланте Джоси. Твоя девчонка развивается быстро, но скорость развития Шияна ещё быстрее. Он достиг третьего неба сферы зарождения. «За ужасное короткое время, я за всю жизнь не видел такой скорости!» С улыбкой говорил Шитян. Глаза Цосю снова блеснули. Он кивнул головой. «Два боевых духа, это уже удивительно. Похоже, на предстоящем турнире семья Ши будет победителем!» «Конечно!» Шитян громко сказал. «Я закрыл этого парня в гравитационной комнате для того, чтобы устроить сюрприз семьи Мо!» «Брат, помимо того, что Шиян обладает двумя духами», Его духа каменения уже на второй стадии. Зо Сю помолчал немного и сказал: "Насколько я знаю, есть небольшая вероятность того, что два духа станут сильнее. Зачастую духи просто подавляют друг друга, но похоже, его духи идеально сочетаются, и это помогло духу каменения достичь второй стадии. Ещё в сфере зарождения Шиян очень повезло. Да, этот парень действительно удачлив". Шитянь кивнул с широкой улыбкой. Затем два старика начали говорить о всяких пустяках и, кажется, забыли про Шияна, стоящего рядом с ним. "Можно я уже пойду в гравитационную комнату?" беспомощно сказал Шиян. "А, да-да, иди, не ленись", строго сказал Шиян. "О, точно, ты же знаком с древними письменами, ведь так ведь? Неужто вспомнил что-то?" и сказал: "Маленькая Ши нашла кусок черепашьего панциря со странными надписями. Помоги ей перевести их, если встретишь её." Хорошо. Глава 55. Чудик. В саду перед гостиной. Несколько молодых парней из семьи Ши подлизывались к Зо Ши. На любой ее вопрос они отвечали быстро. Одни были из отдельных ветвей семьи Ши, а другие были прямыми потомками, как Ши Цян Ло и Ши Цян Цяо. Проходя медленно среди душистых цветов, Зо Ши трясла лейкой, поливая их. Ши Ян, выйдя из гостиной, подумал немного, а затем направился к Цзо Ши. Подойдя к ней, он вытянул руку и сказал «Покажи мне черепаший панцирь». «Вот дебил, теперь он хочет сделать что-то для маленькой Ши. Где ты был раньше?» Недовольно проворчал Ши Цян Сяо. «Большой дедушка хотел поговорить со мной», — равнодушно сказал Ши Ян. «Я обещал ему, что помогу Цзо Ши с панцирем. У нас разные намерения». «Разные намерения!» Ши Тян Сяо смутился. Незапно он прикрыл нос рукой и вскрикнул. «Шиян! Что за вонь?» От Шияна веяло сильным кислым запахом. Сперва толпа не заметила запаха, так как были слишком заняты подлизыванием к дзоши. Но из-за крика Ши Тян Сяо они обратили внимание и, закрыв нос руками, ворчали на Шияна. Неожиданно, но девушка не сделала шаг назад и не закрыла нос – По-видимому, этот запах её не волновал. Зо Ши смотрел на Шияна в недоумении. Любой молодой парень прихорашивался перед встречей с ней. Они даже использовали дорогие духи, чтобы оставить хорошее впечатление. Но этот парень был другим. Он носил потрёпанный халат и источал сильный запах пота, указывающий на то, что он недавно закончил тренировку. «Этому парню абсолютно плевать на меня». Зо Ши немного заинтересовал Шиян. Хоть вся толпа отпрыгнула от Шияна, но Дзоши стояла на месте, что немного развеселило его. Затем он спросил, «Так где панцирь-то?» «Он в гостиной, сейчас я его принесу», — ответил Дзоши мягким голосом. Затем ее прекрасное тело мгновенно исчезло. Девушка двигалась со скоростью молнии, даже Шиян не смог уследить за ее движениями. Толпа парней была шокирована. Они поняли, что Дзоши не только красива, но и как воин сильнее их. К этому времени Цзоши уже вернулась. Чем еще больше шокировала толпу, на уход и возвращение потребовалось всего 6 секунд. Цзоши передала Шияну черепаший панцирь размером с тазик и сказала «Вот, держи». Шиян кивнул и взял его. В этот момент его тело полетело вниз под весом панциря. Использовав Ци, он едва смог его удержать и восстановил баланс тела. Шиян прохрипел. «Тяжелый». Он гневно посмотрел на Цзоши, предположив, что она специально дала ему такой тяжелый панцирь, чтобы выставить дураком. Но потом заметил, что в глазах Цзоши не было злого умысла. «Я не знаю, из какого материала сделан этот панцирь, но весит 400 килограмм», сказала Цзоши, теребя прядь волос, не заметив гневный взгляд Шияна, и добавила. «Я очень удивилась, когда взяла его в руки в первый раз. «400 килограмм?» Ши Тян Сяо потер виски, чувствуя головную боль. Дзюши с удивленной легкостью смогла переносить такой вес. Теперь он понял, какая пропасть между ним и ею. В этот момент Ши Ян стоял прямо. Держа панцирь в руках, он верил, что Дзюши не врет. «Ши Ян, ты, ты, ты мудак!» Ши Тян Сяо не выделялся особыми талантами, но был очень умным. Он смог вовремя замолчать, прежде чем сказать шокирующую новость о Ши Яне. Ши-Ян не обратил на него внимания. Он стал изучать панцирь и сказал. «Это один из древних языков. Я не могу прочитать надписи без соответствующих книг. Идите за мной в мой дом». Ши-Ян тут же пошел с панцирем в руках. «Хорошо». Зо Ши кивнула и пошла за ним. «Старший брат, <кхм> мы идем за ним?» Видя, как эти двое удаляются, Ши-Янглоу спросил со странным выражением лица. «Хм, хорошая идея». Сказал Ши Тян Сяо и последовал за Ши Яном. Ши Ян жил в трехэтажном каменном доме. Первый этаж был заполнен разными вещами. Второй был для отдыха. А третий был библиотекой. Подойдя с Дзоши к дому, Ши Ян заметил, что вся толпа парней идет за ними. Он остановился у дверей и крикнул. «Мне нужна тишина. Никому не входить в мой дом!» Затем он открыл дверь и сказал Дзоши. «Пошли». Дзоши кивнула и пошла за ним. «Так». Ты поднимайся на третий этаж, а я пока приму душ, сказал Шиян и указал на лестницу. Иди здесь. Почему именно сейчас? хмыкнула Джоши и закатила глаза. Это не из-за тебя. Не думай о себе слишком много, маленькая девчонка. Ты тоже. Не трать моё время. Иди уже на третий этаж. Я снимаю одежду. Без промедления Шиян снял с себя халат и бросил его на ближайшую вешалку. Стоя в одних трусах, он равнодушно посмотрел на Джоши и спросил: Ты ещё здесь? После длительных тренировок Шиян стал очень сильным. Каждый его мускул выделялась и выглядела очень твёрдой. Увидев, как Шиян без всяких стеснений снял одежду, Цзюши с красным лицом крикнула: Извращенец! И схватив панцирь, убежала на третий этаж. Этот парень очень даже ничего, думала про себя Цзюши, пока шла наверх. Третий этаж был полос идей, на 200 квадратных метров. Помимо книжных полок, там было много банок, бутылок И горшков, расставленных по всему этажу. Цзоши взяла первую попавшуюся книгу о древней истории, но не смогла понять ее содержание. Она покачала головой и подумала. А он чудик. У Цзоши были разные увлечения. Ее интересовали цветы, чайные церемонии, искусство. Но ей было лень углубляться во что-то одно. Она просто переключалась на новую вещь. Книги на третьем этаже были в основном либо о древней истории, либо о древних языках. Она не была в этом заинтересована, да и считала, что это слишком сложно. В уме она отмечала Шиянна как шизика. Вот зачем тебе знать, как древние жили? Что это тебе даст? Зуши думала, что Шиян был намного дурнее её. Читал Илья Смарт. Глава 56. Базальтовые писания и драконья броня черепахи. Зуши надоело гулять по третьему этажу. Она села рядом с черепашим панцирем и ждала Шияна. Через полчаса Шиян медленно поднялся на этаж. Он был одет в светло-зелёный длинный халат, в котором он выглядел очень красиво. Цзыши лишь раз взглянула на него, а затем быстро перевела взгляд на панцирь и сказала: "Раз ты закончил, то приступай к делу быстрее. Я и так долго ждала". Цзыши видела много красивых мужчин, да и в семье Цо каждый мужчина был красив. «Таким образом, у Цзоши был некий иммунитет на красавчиков. Но ты же заставляла людей ждать тебя, и не раз. Если ты никого не ждала, как ты можешь знать, насколько это трудно?» Усмехнулся Шиян и подошёл к одной из полок с книгами. Он проходил вдоль неё и одновременно рылся в памяти. Достав большую старую книгу, он развернулся и подошёл к Цзоши. Цзоши удивлённо посмотрела на него. Она кивнула и сказала... «Да, ты прав, я никогда не ждала. Все ждали только меня. Так вот, каково это, когда ожидаешь кого-то. Но почему они не возмущались, когда я проходила, а лишь улыбалась?» «Потому что они ничтожества», – тупо брякнул Шиян. «Ха!» Джо Ши улыбнулась и сказала Шияну. «Ты слишком злой, и почему же они ничтожества?» «Я думаю, тебе стоит поменять имя с Джо Ци на Джо Син Ци». «Почему?» Так вроде назвать детей, которым чего-то не хватает. Имя «Джао Синь» в переводе «золото» означает недостаток богатства. Вань Мяо в переводе «поток вода». Именно поэтому тебя должны звать «Дзо Син Си», то бишь «Ум». Сам ты тупой, козёл. «Так ты считаешь, что не тупа?» – равнодушно сказал Шиян. «Только тупо не догадается, о чём они думали. Они хотели лишь польстить тебе, поэтому не показывали своего недовольства». Все эти люди поступали ничтожно, а как получили то, что хотели, поступали ещё более отвратительно. Это ты про себя? Джо Ши улыбнулась, посмотрела на него сияющими глазами. Хм-хм, это про нормальных людей, я же другой. Беззаботно сказал Шиян, затем он пододвинулся поближе к панцирю и быстро перелистал книгу. Иногда он задерживался на некоторых страницах. На панцире размером стазик было начертано восемь древних знаков. Но казалось, эти знаки не были чем-то вырезаны, они были естественно сформированы на панцире. Восемь древних знаков располагались в два ряда. При касании от каждого знака исходил холод. Шиян водил правой рукой по надписям, а левой листал страницы книги. Иногда он морщился, иногда его глаза сияли, а на лице появлялась улыбка, когда он понимал значение символа. Он был так сосредоточен на расшифровании, что полностью игнорировал красавицу рядом с собой. Цзуши, сидя на коленях, смотрела на лицо Шияна и изучала каждое изменение его лица. Когда Шиян концентрировался на чём-то, то излучал некое очарование. Цзуши восхищалась про себя. Хоть он и напыщен, но серьёзно относится к работе. Шелест-шелест. В комнате раздался лишь звук перевёрнутых страниц. Дзоши тихо сидела рядом с Шияном. Спустя некоторое время Шиян захлопнул книгу со словами. «Готово». «Так что там написано?» – восхищенно спросила Дзоши. «Драконья броня черепахи. Базальтовое писание», – грубо сказал ей Шиян. «Ой!» – Дзоши удивленно прошептала. «Надписи засветились от твоего голоса». Шиян также был удивлен. Он посмотрел на надписи, испускающие темно-зеленый свет. Казалось, восемь символов обрели жизнь. Шиян и Зо Ши были шокированы. Посеяв восемь символов, изменили форму. Сам панцирь ещё мерцал зелёным светом. Аура панциря заставляла весь воздух в комнате потяжелеть, что затрудняло дыхание Шияны и Зо Ши. «Зо Ши, я останусь здесь, а ты беги в гостиную и позови наших дедов. Сейчас же!» – крикнул Шиян. «Да!» Хоть Зо Ши и была шокирована этим изменением панциря, Но не стала колебаться. Её фигура мгновенно исчезла. Шиян тем временем смотрел на панцирь. Глядя на панцирь, Шиян ощущал его желание дотронуться до него. Он потянул руку к панцирю. В миллиметрах от панциря он остановился. Нет, этот панцирь принадлежит Зо Ши. Я не должен с ним ничего делать. Думая об этом, Шиян сделал несколько шагов назад. Через мгновение Зо Ши, Зо Сю и Ши Циан прибежали к комнату и окружили панцирь. Вот что было. Шиян вкратце описал ситуацию. Ключ к панцирю прикосновение руки. Стоит лишь его коснуться, сейчас и можно узнать его секреты. Так как маленькая ши принесла его, то и прикоснуться к ней следует лишь ей. Это это опасно? спросила Цюши. Не думаю, немного поколебавшись, сказал Шиян. Я сказал это, не думая о безопасности, а по праву владения. Так, ты говоришь, что мы можем попробовать? Джо-сю, очевидно, был заинтересован этим драконем, панцирем, черепахи и базальтовым писанием. «Конечно, можете попробовать», – ухмыльнулся Ши-ян и добавил. «Дедушка Джо, если вы беспокоитесь о Джо-ши, то можете дать прикоснуться кому-нибудь другому». «Я сделаю это», – Джо-ши коснулась панциря. «Бум!» Звук взрыва раздался из панциря. Пять тонких игол вонзились в каждый палец Джо-ши и исчезли. Кровь потекла из пальцев Дзюши прямо на панцирь. Панцирь вспыхнул зелёным, ослепительным светом. Восемь символов образовали пучок зелёного света и влетели в голову Дзюши. Глава 57. В моих руках. Поправка на английском. Фрагмент картины из прошлой главы был заменён на фрагмент карты в каменном доме. Дзёсю и Шидзян с блеском в глазах смотрели на Дзюши. Цзо-сю был самым возбужденным в этот момент. Он жал пальцы вместе, а уголки его губ иногда дергались. Цзо-ши была будущей надеждой семьи Цзо. Будет ли семья Цзо самой влиятельной или же продолжит поддерживать свой статус в бизнесе? Связано с тем, насколько сильной станет Цзо-ши. Если силы Цзо-ши возрастут, то и влияние семьи Цзо также возрастет. Если же она была слаба, то и семья ослабнет. Было бесчисленное количество семей, чьё влияние возрастало или падало в зависимости от силы преемника. Именно поэтому Шай Бай Минг представил Инь Куя и Дзю Шаня к Цэй Цэ Бай Мингу. Будущая семья Бай Минг зависела от его сына, и они не могли позволить, чтобы что-то случилось с ним. Шиян равнодушно стоял и наблюдал за реакцией Дзосю. Наблюдая изменения в поведении Дзосю, Шиян понял, что Дзоши было главным сокровищем семьи Цзо. В будущем она будет очень влиятельной фигурой. Зелёные символы влетели в тело Цзо-ши и растворились. В этот момент глаза Цзо-ши были закрыты, и слабый зелёный свет покрывал её красивое лицо. Пять крошечных световых точек образовались на её лице, вошли в голову и стали сливаться с памятью. Цзо-сю чуть не вскрикнул и дёрнулся. Он инстинктивно хотел защитить Цзо-ши, «От возможной опасности!» «Стоять!» Шиян шагнул вперед и, остановив Джо Сю, сказал «Все в порядке, дедушка Джо, не напрягайся так!» Джо Сю на секунду задумался, а затем шагнул к Шияну «Ты в этом уверен?» «Да, ничего с ней не случится!» Уверенно кинул Шиян «Маленькие странные огни сливаются с ее памятью, если я правильно предположил, то они так отпечатывают способ культивирования». базальтового писания в ее памяти. Происходило что-то подобное, когда Шиян получил ярость от кровавого кольца. Тогда же несколько огоньков вылетели из кровавого кольца и отпечатали формулу культивирования в памяти. Имея такой опыт, он не беспокоился от Зо Ши. «Гаденыш, это дело очень серьезно», – сказал Ши Циан с суровым лицом. Ши Циан не был уверен в плане Шияна и боялся, что Зо Ши пострадает Если это произойдет, то семья Цзо станет их врагами. С тех пор, как Чи Сяо связался Цзо Ши, семья Цзо получила влияние, способное противостоять семье Бэйминг. Для семьи Ши иметь такого союзника было выгодно, и неважно, будут они против семьи Мо или Бэйминг. Ши Цзян не хотел стать врагом семьи Цзо. «Все хорошо, маленькая Ши определенно будет в порядке, просто расслабьтесь», – сказал Ши Ян. «Поздравляю, дедушка Дзо! На этот раз Дзо Ши получила нечто ценное, вам остается лишь порадоваться!» «Вот гаденыш!» Услышав слова Шияна, Дзо Сю расслабился и рассмеялся. «Если будет так, как ты сказал, то я буду тебе должен!» «Дедушка, вы действительно должны им большую услугу!» Дзо Ши внезапно открыла глаза и, улыбаясь, сказала. «Эти огоньки были информацией о культивировании базальтового писания». Теперь в моей голове есть метод культивирования базальтового писания. Какой уровень у навыка? Джо Сю был так взволнован, что чуть ли не прыгал. Джо Ши покачала головой. Я, я не знаю. Все, что я знаю о базальтовом писании, это только способ культивирования. Про уровень навыка ничего нет. Письмена на панцире очень древние. Это должно быть доисторический боевой навык. В те времена воины не заботились о оценке и классификации навыков. Шиян улыбнулся и равнодушно сказал. «Но эти навыки очень мощные. Зоше невероятно повезло». «Ха-ха-ха!» Зоше засмеялся и похлопал по плечу Шияна. «Мелкий негодник, даже я не мог что-то сделать. У Семиши такой умный ребенок. Зачем вам беспокоиться о своем будущем?» Глаза Шитяня оживились, и он посмотрел на Шияна. Думая о чем-то, на его лице появилась улыбка. «Треск, треск, треск!» Как только Дзуши убрала руку с панциря, он распался на части. Эти части стали тонкими и сияли зелёным светом. Одна часть стала приобретать форму головы дракона, а другая форму черепа черепахи. Они выглядели как пара наплечников и казались странными. Рядом с бронёй лежали три таблетки размером с грецкий орех и сияли зелёным светом. Эти таблетки имели форму странного животного. Голова была как у дракона,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 Трех будет как раз достаточно, чтобы начать культивирование базальтового писания. Выражение лица Цзюсю стало еще более радостным. Он даже захлопал в ладоши, радостно смеясь. Ши Цзян немедленно погрустнел, видя как Цзюсши взяла таблетки. Он не сдержался и пробормотал. Ши Ян очень помог. Он может взять броню драконьей черепахи. Цзюсши пнула броню и усмехнулась. Я не хочу носить эту тяжеленную хрень черепахи, пусть делать с ней что угодно. Ши Цзян в нетерпении уставился на Ши Яна, призывая взять броню. А это нормально? Все же они из одного набора. Говорил Джо Сю, скрипя зубами. Хоть ему нравится Ши Ян, но он не хотел отдавать кому-либо броню. Ши Ян покачал головой. Не хочу, у семьи Ши есть боевой дух, специализирующийся на защите. Я не хочу мучиться с этой тяжелой броней. «Ты...» Ши Цзян топнул ногой и крикнул. «Неблагодарный! Раз ты не хочешь ее носить, так мог бы дать кому-нибудь другому, идиот!» Ши Цзян мысленно его ругал. «Малец, я тебя люблю», — засмеялся Цзюсю и пошевелил бровями. «Это не значит, что я не хочу его поблагодарить, просто он отказался, так что не ворчи на меня». Произнося это, он подбирал броню широкой улыбкой. «Дедушка, если ты наденешь эту броню...» «Ты не станешь ли похожим на старую черепаху?» — хихикнула Дзоши. «А девочка права, а? Дзо брат». «Почему бы тебе не примерить броню?» — спросил Ши Цзян. «Как непочтительно!» «Избалованный ребенок!» «Хватит говорить всякую ерунду!» — сказал это Дзо Сю и впился гневным взглядом в Дзоши. «Если ты продолжишь говорить всякую ерунду, то я оставлю тебя подольше, Чи Сяо, и ты помрешь с ним от скуки!» «Э-э-э!» Я больше не буду, Джоши показала язык. Кхе -кхе, брат, нам пора идти, сказал Джосу, улыбаясь. Не волнуйся, наши люди патрулируют тёмный лес. Если будет что-то известно о Кару, то я сразу же скажу об этом тебе. Вдох. Хотя я и с трудом верю, что Кару со своими селёнками смог украсть фрагмент карты у Мусюня, а теперь и в туманном павильоне продают ещё одну часть карты. Если кто-то получит эти две части, то он сможет открыть небесные врата без лишних проблем. С мрачным лицом сказал Ши Цзян. Мастер Карру. Ши Ян, нахмурившись, прошептал что-то себе под нос, а затем спросил. Карру – это алхимик пятой категории смертного уровня? Хм, ты знаешь о нем? Спросил Дзё Сю. Он так важен? Ши Ян лишь спросил в ответ. Сам он не важен. У него находится фрагмент карты небесных врат. Она крайне важна. сказал Цзо Сю. Я давным-давно его прикончил. Хм, а часть карты в моих руках. Что? Цзо Сю, Ши Цзян и Цзо Ши шокированно крикнули и уставились на него. Конец главы 57. Глава 58. В гравитационной комнате. Из мешка в углу Ши Ян достал кусок желтой, потрепанной картины и протянул его Ши Цзяню. Вот, это он. Ши Цзян, Цзо Сю и Цзо Ши Смотрели на него с подозрением. Ши Цзян взял кусок карты и начал тщательно проверять его. В этот момент его глаза засветились. «Эта карта не выглядит подделкой. Она довольно-таки старая, и некоторые узоры размылись. Дай-ка посмотреть!» Зосю быстро выхватил фрагмент карты. Как только он коснулся ее, он крикнул. «Это не может быть подделкой! В семье Цзо есть бумага из кожи демонических зверей!» с далеких времен. Это янь и инь, и потрепанность. Они очень схожи. Расскажи, что произошло между тобой и Кару? Сколько человек об этом знают?» Строго сказал Ши Цзян с блестящими глазами. «А ты действительно странная личность. Глаза Цзо Цзи также были сосредоточены на Ши Яне. Она еще больше им заинтересовалась. Но дело в том, под серьезными взглядами Цзо Цзю и Ши Цзяня Шиян рассказал, как получил фрагмент и как сбежал из пещеры. «Так семья Мо тоже знает об этом?» Помолчав немного, Джо Си усмехнулся. «А я еще думал, почему столько людей из семьи Мо кого-то разыскивали в тихом городе? Так они и искали тебя, семья Мо!» Ши Цзян гневно взревел. «Хорошо, что с Шияном все было в порядке. Если бы они ранили его, то я бы уничтожил Мо Туо, даже ценой своей жизни». «Семья Мо сделала слишком много злых вещей. Пора преподать ему рог». «Муюдэ и Диалан забрался Бэйминг?» «А не знают, кто ты такой?» «Нет, ни Муюдэ, ни Диалан, ни люди семьи Мо не знают, кто я такой. Двум девочкам я назвался Дианом». «Молодец!» «Не забыл про осторожность, иначе бы были проблемы», — похвалил Джосю. «Теперь, когда у нас есть одна половина карты, мы должны заполучить вторую». «Сурово», — сказал Ши Циан. «Брат! Брат Зо, мы обязаны рискнуть. Как только получим вторую половину, то две семьи их смогут отправиться на поиски сокровищ в Божественную область». Прищурив глаза, Зо Сю задумался. Затем он сказал. «В туманном павильоне много экспертов. Мы должны составить хороший план, если хотим получить карту». Помолчав немного, он добавил. «Я напишу Чи Сяо. С ним нам будет безопаснее, в конце концов». Шэбэй Минг тоже ищет карту. «Отлично, с Чи Сяо у нас появится больше шансов», радостно сказал Ши Цян. Чи Сяо был учителем Цзуши, воин небесной сферы, как он пригодился бы альянсу из двух семей города Тяньян. Да и поход в божественную область – небезопасное задание. Там множество опасностей. С ним будет гораздо спокойнее. Но самое главное, Чи Сяо был один – Неважно, насколько он был жадным, всё равно не сможет обладать божественной областью в одиночку. Парень, лучше тебе не появляться на турнире этого года, помолчав немного, сказал Зосю. Если семья Мо тебя узнает, то они поймут, что у нас есть одна часть карты, а когда будет украдена вторая, то на наши семьи нападут все. Ну, это Шиян немного поколебался и кивнул. Хм. Хорошо, ради небесных врат мы сделаем это. Не обязательно ему совсем не участвовать. Можно просто изменить его лицо, и тогда никто его не узнает. Что это тот мальчик, убивший Кару? Улыбаясь, предложила Цзуши. Хм, интересная идея. Сузив глаза, Шидян посмотрел на Шияна. Его телосложение сильно изменилось за эти месяцы. И если нанести немного макияжа, то никто не узнает. И лучше действовать во время турнира. Ханжун сказал, что «Туманный павильон» также пошлет на турнир несколько экспертов. В это время как раз можно послать группу во главе Чи Сяо и обокрасть торговый павильон, но и отвести от себя подозрения, Шиян сказал, подумав немного. Начать действовать в разгаре турнира. Джо Сю что-то прошептал, а затем громко сказал. «Отличная идея. Пошлем людей во время турнира». Тогда никто нас не заподозрит в ограблении. Хм, в Чи Сяо мы будем иметь где-то процентов 80 на успех. А Чи Сяо точно нам поможет? Спросил Ши Цян. Не волнуйся, он тоже заинтересован в небесных вратах, так что опримчится с облачных гор сразу, как получит письмо. Дзю Сю не волновался вообще. Я хорошо его знаю. Его до жути привлекают неизвестные вещи. Тогда решено. Ши Цян забрал Дзю Сю. Половину карты и положил ее в карман. «Брат Дзё, вам пора возвращаться и начать приготовление. Я буду ждать Чи Сяо во второй половине. Ха-ха». «Идет». Дзё Сю кивнул и обратился к Дзюши. «Идем. Нам нужно подготовиться». «Картина пока побудет у меня, а ты продолжишь тренировки. Завтра я найду кого-нибудь, чтобы изменить твою внешность. Ты должен выбить все дерьмо из воинов Мо», — крикнул Ши Цзян. «Хорошо. Семья Мо». Мотуа прогуливался возле громового дворца с жестоким лицом. Возле него стояли Мо Чао Ге и Мо Яню. На симпатичном лице Мо Яню была горечь. Она вместе с Мо Чао Ге держала головы опущенными. «Почему вы не смогли его найти? Вы настолько бесполезны! Вы не можете даже поймать мальчишку! У нас до хера людей в каждом городе! Они что, могут только жрать наши ресурсы? Да воздух портить!» Мотуа. Нистово вопил на мояню ему чалге. Вы двое, вы столько проблем создали из-за такого маленького пустышка. Вы хуже мух. Отец, мои люди обыскали тихий город без отдыха. Да этот торговый союз слишком огромен. Кто знает, где сейчас этот мальчик? Я сделал всё, что мог. Бесполезно. Вы все бесполезны. Моту рассылал парклятию ещё 10 минут. Беспомощно вздохнув, он сказал: Похоже, придётся лично наведаться в семью Байминга. Отец, мы же ничего не получим, если меня Байминг об этом узнает. У тебя есть идеи получше? Сейчас Мото бы похож на разгневанного монстра. Ты думаешь, я хочу туда идти? Единственная, кто может знать, где сейчас этот пацан, Му Юдэ, и она у Шань Бэньминга. Ты думаешь, я бы пошёл, если бы вы не были такими бесполезными? Срань. Прости, отец, это всё моя вина. У Чо Ге сказал: "Не поднимай голову". Он перевёл взгляд на Мо Яню и прошептал: "Лучше бы тебе выиграть предстоящий турнир, иначе я не смогу тебе помочь". Мо Янью кивнула, на её лице был страх. В семье Байминга, в центре искусственного озера, был островок среднего размера, покрытый бамбуковыми зданиями. В одном из зданий сидела Мо Юдэ и играла на цитре. Мелодия цитры привлекала птиц. Они слетались со всего озера и отказывались улетать. Дилан тренировалась в лесу. Она размахивала длинным мечом, покрытым голубым огнём. На берегу озера каждый воин впился в неё взглядом. Сестра Лан, как тебе меч огненного покрова? Закончив игру на цитре, Мюйдэ подошла к Дилан и улыбнулась. Семья Бойминг славится своими оружейными мастерами. Даже в империи огня нет таких мастеров. Этот меч помогает мне использовать силы на полную. Его даже можно усилить моим синим магическим огнём. Дилан была очень довольна новым оружием. Итак, ты всё ещё сожалеешь, что пошла со мной? Вы. Дилан покачала головой, но его образ всё ещё был в её голове. Она улыбнулась. Бесполезно сейчас об этом говорить. Я боюсь, что больше не увижу его, но ради мести я должна это сделать. Я просто Просто не могу. Ну, не можешь отпустить? Да. Иногда я тоже скучаю по нему. Мой и да де вздохнула. Я чувствую, что должна ему. Но что я могу сделать? Мы две девушки, потерявшие всё. Мы должны быть более реалистичны и прибиться к влиятельным людям. Или ты хочешь прожить никчёмную жизнь? Он не такой, как все. Иногда мне кажется, что он даже старше Цей Бинга. Будь у него достаточно ресурсов. Он не был бы хуже других. Но у него нет ничего, так как он не имеет семьи, то будет развиваться слишком медленно. Мы не можем ждать». «Я знаю, именно поэтому я здесь, а не с ним». «Мисс Му, глава семьи просит вас и мисс Диалан пройти в ледяной павильон. У него к вам важный разговор», — крикнул один из воинов. «Хорошо», — Муэдэ ответила и нахмурилась. «Что он хочет спросить? Раньше он делал вид, что нас нет в семье Бэйминг». «Все это очень странно». «Он хочет поговорить насчет брака с Себей Мингом», предположил Диалан. «Я не выйду за Бей Минга, пока он не поможет мне отомстить», хмыкнула Моиде. «Я пришла к семье Бей Минг ради мести. К нему я вообще ничего не чувствую. Даже если я когда-нибудь полюблю его, то все равно уеду рано или поздно». И глава 59. Забавная ситуация. Семья Бэйминг Ледяной павильон Ледяной павильон был построен из ледяного камня. Этот камень излучает холодную энергию. Она была настолько сильной, что даже в жаркий день можно было почувствовать холод на расстоянии пары метров. Ледяной павильон создан из девяти этажей. Каждый был в высоту около 30 метров. Окруженный морозным воздухом, он был похож на горную вершину. Большую часть времени Шай Бэй Минг проводил в нем за тренировкой. У семьи Бэй Минг был боевой дух ледяного пламени. Невероятно холодный огонь. Культивация в ледяном павильоне усиливала этот дух. Шань Бэй Минг почти всегда находился в ледяном павильоне и покидал его только по серьезным вопросам. Если кто-то хотел его видеть, то ему приходилось испытывать холод ледяного павильона. Шань Бэй Минга никогда не заботил о состоянии его посетителей. Чем выше вы поднимаетесь, тем сильнее становился холод. Лишь небольшое число прямых потомков семьи могло выдержать адский холод и подняться выше четвертого этажа. Были даже те, кто замерз в павильоне насмерть. На шестом этаже павильона. Среди столбов сидел шайбой Минг, окутанный морозной энергией. На всех столбах на шестом этаже горело ледяное пламя, Мото сидел с наморщенным лицом напротив Шайбы Минга. Недалеко сидел Цэй Бэй Минг. Инкуй и Дю Сан сидели, оперевшись на стол, и головы были опущены, будто они спали. Мо Юдэ и Ди Алан поднялись на шестой этаж с сопровождением одного воина. Морозная энергия этого этажа была в два раза сильнее, чем на пятом. Две девушки дрожали от ужасного холода, они с трудом передвигались. «Свои конечности». «Вы здесь», – Цебэ Минг встал и бросил Муэде неоднозначный взгляд. «Это мой дедушка, а это глава Синеймо». Муэде и Диалан жестоким выражением лица посмотрели на Мо Туо. Смерть Лохао и Хулонга была описана очень четко. Помимо участия Бернарда и Темного мира, там также была молния с неба. Как только девушки увидели Мо Чао Ге, Они поняли, что он тоже причастен к смерти Ло Хао. К сожалению, семья Мо имела большое влияние в торговом союзе, а также некоторые связи с семьей Бэй Минг. Цэ Бэй Минг в прошлый раз прогнал Мо Чао Ге криком не из желания покрасоваться перед девчонками, а потому что не хотел лишних проблем для своей семьи. Их очень опечалило, что главы семей Мо и Бэй Минг сидят вместе. они ничего не могли сделать перед шайбой мингом поэтому им оставалось лишь молча гневаться рады вас приветствовать дедушка шань мой уде диалан поклонились шайбе мингу и игнорируя мото мото продолжал сидеть с лёгкой улыбкой не обращая внимания на такое отношение я слышал что вы столкнулись с каким-то мальчиком в тёмном лесу и путешествовали с ним некоторое время «Вы случаем не знаете, кто он?» Шань Бэй Минг не стал ходить вокруг да около. Сердце Мою Дэй ёкнуло. Немного поколебавшись, она спросила. «Этот мальчик лишь слабый воин. Так зачем он дедушке Шаню?» «У него то, что мне нужно», сказал Шай Бэй Минг, наморщив лоб. «Ты знаешь, откуда он?» Мою Дэй покачала головой. «Мы случайно встретились по дороге и объединились только для безопасного передвижения по лесу. Всё, что я о нём знаю, это то, что его зовут Диян, и он из торгового союза. Диян, кивнул Шайба Минг и немного помолчал, спросил: "Ты не знаешь, в какой город или хотя бы в какой регион он шёл?" "Я не знаю", мой десноба покачала головой. Шайба Минг задумался, а затем сказал: "Ладно, скоро будет турнир боевых искусств. Вы двое и це даже сходить на него и посмотреть".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 Ты не должна спешить с такими вещами, сказал Шань Бэймин и махнул рукой. Вы можете идти. Вы и так с трудом держитесь на этом уровне. Да. Мо ну Юй поклонилась и ушла вместе с Дианом. Как только девушки ушли, Мо Туо сказал: "Может, она скрывает правду? Будет трудно его найти, зная лишь одно имя". Ц, что ты думаешь? Шай Бэймин посмотрел на Ц Бэйминга. Думаю, она не врёт. Но по спрашиваю её об этом попозже. Второй фрагмент всё ещё в туманном павильоне, так что нам незачем спешить, ответил Цэй Бэймин. Шань Бэймин кивнул и сказал: "Хорошо, сопровождай этих девушек, но не позволяй собой манипулировать. Я не хочу, чтобы ты стал оружием чужих рук". "Я знаю, дедушка", улыбнулся Цэй Бэймин. "Брат мой, тебе не стоит так беспокоиться". Я уведомлю семье Ши и Дзо об этом Дин Яне, сказал Шань Бэй Мин. Думаю, пять великих семей быстро найдут какого-то обычного мальца. Главное, не забудь составить его портрет, так что недолго ему осталось прятаться. Ладно, тогда я пойду, кивнул Моту и ушёл. Цэ, постарайся бряу ударить за Дзо Ши и Семь Дзо. Теперь, когда я учителем стал Чсяо, То брак с ней будет очень выгоден, сказал Шань Бэймин, как только Мо Ту ушёл. Её природный талант невероятен, но она очень капризна. Если сможешь влюбить её в себя, то даже старик Сюй не будет против. Нет необходимости об этом беспокоиться, уверительно сказал Цай Бэймин. Кивая, Шань Бэймин продолжил: "Хоть Мо Юдэ талантлива, но её боевой дух музыки плохо сочетается с нашим ледяным пламенем". Но вот у Диалан есть глубокое магическое пламя, отличное дополнение к нашему духу. Если заведешь с ней отношения, то, вероятно, она сможет родить сильных потомков. Не волнуйся, дедушка, если я хочу с чего-то, то всегда это получаю. Хорошо, раз они вошли в нашу семью, то пусть они даже не подумают об уходе. В семье Цзо. Цзо Сю сидел в своей комнате и наслаждался чаем. Позади него появилась черная тень и опустилась на колено. Шань Бэй Минг прислал вестника. Он просит найти мальчишку по имени Диньян. Говорят, он украл что-то у его семьи. Они дадут нам пять оружий магического уровня за одного мальчишку. Пять оружий магического уровня. Джо Сю сделал глоток и улыбнулся. Шай Бэй Минг как был с крягой, так ими остался. Всего за пять магических оружий... Хочет получить фрагмент карты божественных врат. Неплохо придумал. Мастер, что нам делать? Искать, конечно. Пошлите людей в несколько городов и пусть ищут. Но не очень усердно. И найдите кого-нибудь, паренька с именем Диньян. Только постарайтесь не выдать подозрений. Понял. Семья Ши. Ши Цзян также получил письмо и дико смеялся. «Ха-ха-ха, Мо Туо, так ты решил прибежать к Шань Бэй Мингу? Ну, хоть этот мелкий засранец мне не соврал, а то получили бы проблемы. Шай Бэй Минг? Ох, Шай Бэй Минг, ты бы не поверил в то, что мой внук Ши Ян – это и есть Дин Ян. Но раз ты его ищешь, я тебе его найду, и не одного». «Как?» – тихо спросил Хэн Фэнь. «Найди несколько людей, связанных с семьей Мо». Назови их Диньянами. Да сообщите о них семья Бэйминг. Да. Семьи Бэйминг, Цо, Мо, Ши и Линг начали искать парня с именем Динян по всему торговому союзу. Кто-то тайно, кто-то открыто. За короткое время имя Динян привлекло много внимания. Все у кого имя Динян были обречены на пленение пятью семьями. Были даже несколько людей из семьи Мо.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 Шиян находился в гравитационной комнате семьи Ши и десятки тысяч раз тыкал пальцем в мешки с металлической крошкой. Пунч. Шиян прогнул пальцем центр мешка и вытащил их. В этот момент его пальцы блестели, как идеально заточенные ножи. Хм, турнир вот-вот начнётся, а с ним и штурм туманного павильона. Я как раз добился значительного прогресса в убийственных пальцах. Глава 60. Бескрайнее море. В туманном павильоне. Туманный павильон не только устраивал аукционы, но и в первую очередь был магазином всё для воинов. Он был единственным магазином в городе Тяньян. Ходят слухи, что Туманный павильон снабжает воины с Бескрайнего моря. Бескрайнее море располагалось на востоке торгового союза. Бескрайнее море было усеяно множеством островов. как ночное небо со звёздами. Некоторые острова были даже больше Империи огня и Империи божественного благословения вместе взятых. Войны с бесконечного моря редко приезжали на материк Грейс. Эти войны были довольно сильны и имели влиятельные силы за спиной. Говорят, там даже есть войны сферы духа. В этот день у туманного павильона было множество посетителей. За прилавком стоял Кулоу. Он был первого небосферы Нирваны и работал в павильоне уже много лет. Для многих людей Кулоу был управляющий туманного павильона. Но сегодня Кулоу стоял у входа с несколькими людьми из туманного павильона и ждал кого-то. Время шло. Уже смеркалось, хоть Кулоу и прождал весь день. Его лицо оставалось спокойным. Отец, сколько мы должны ещё ждать? Кого мы ждём? Единственный сын Куло Кубань недовольно ворчал. Этот человек слишком много о себе возомнил, заставляет нас ждать так долго. Ребёнок, ты родился в торговом союзе и не знаешь, насколько огромен этот мир. Ты думаешь, что семья Бойминг самая влиятельная на континенте? Да по сравнению с семьями в бесконечном море, семья Бойминг ничто. Куло холодно посмотрел на своего сына. Я из бескрайнего моря. Семья Ся послала меня сюда управлять туманным павильоном. Человека, которого мы ждем, зовут Ся Синьян из семьи Ся. Она моя госпожа. Если бы не фрагмент карты небесных врат, то она бы и не подумала идти сюда, преодолевая тысячи миль. «Отец, а разве не в центре материка Грейс?» Кубань спросил в удивлении. «Центр материка? Здесь?» Куло засмеялся. Покачал головой. «Империя огня, империя божественного благословления и торговый союз находятся лишь на самой окраине материка. Как они могут быть в его центре? Запомни, материк Грейс намного больше, чем ты думаешь, а так называемые эксперты этих стран считаются низкоуровневыми воинами по всему материку». «Чего?» – Кубан не мог поверить в услышанное. «Солнце уже давно скрылось за горизонт, а на его место пришла луна». Но Кубань продолжал терпеливо ждать. В полночь те тени появились на длинной улице. Свет уличных фонарей делал те тени ещё страшнее. "Это они. Внимание, не пророните ни слова", тихо объявил Кулово. Впереди шла стройная женщина, одетая в чёрный плащ. А на голове была бамбуковая шляпа, скрывающая лицо. Рядом с женщиной шли два здоровых мужика, два метра в высоту. Они были близнецами. У этих мужиков была тёмная кожа и суровая аура, но передвигались они очень быстро. Мисс, вы наконец-то прибыли. Куло почтительно поклонился. Куло, ждёт вас уже долгое время. Давайте сперва войдём внутрь, раздался мелодичный голос. Эта женщина не стала больше попусту разговаривать и направилась внутрь туманного павильона. Она вела себя так, как будто здесь была главой Да, мисс, ответил Куло с улыбкой и пошёл за ней, чувствуя облегчение. Внутри комнаты туманного павильона женщина села на специально приготовленное кресло в центре комнаты. Двое мужчин встали позади неё. Она махнула рукой. "Куло, останься, остальные свободны. Оставьте нас", громко сказал Куло и специально посмотрел на своего сына. Так как Куло был главным в туманном павильоне, они послушались его и ушли. Затем Куло вытащил бухгалтерскую книгу из нагрудного кармана и протянул его женщине, сказал: "Здесь счета за последние 10 лет, мисс. Пожалуйста, проверьте". "Убери это. Я пришла сюда не из-за счетов". Она быстро махнула рукой, затем она сняла бамбуковую шляпу. Её лицо было прекрасно. Она слегка нахмурилась и сказала: "Покажи мне фрагмент карты". "Да. Кулоо тут же вынул фрагмент карты Небесных Врат и с почтением протянул ей. Ся Синьян взяла фрагмент карты нефритовыми пальцами и, поглядев на нее, кивнула. «Хорошо. Кажется, он настоящий». «Мисс, так же для вас. Бессмертная семья Ян прислала три питательных пилюли и один кровавый кристалл». «Кулоо достал упомянутые вещи и протянул их Ся Синьян». «Мисс, вы получаете повреждения всякий раз, когда используете боевой дух воплощения». А с этими пилюлями вы будете более-менее в порядке. Семья Ян, как всегда, любит покрасоваться. Фыркнула Ся. Семья Ся не единственные владельцы Туманова павильона. Семья Ян тоже владеет его акциями. Если они не прислали человека, но отправили пилюлю, ха-ха, они слишком сильно мне доверяют. Ся Сиян взяла пилюли и убрала их в карман. Затем она указала на кровавый кристалл и спросила: «Что насчет кровавого кристалла?» Семья Ян попросила найти человека. Глава семьи Ян Кинджи сказал, что его внук Ян Хай все еще жив. Использовав кровавый поиск, он ощутил его присутствие где-то здесь. Поэтому он попросил вас найти его. Три питательные пилюли – это оплата. «Чего?» Сся Синьян крикнула от недовольства. «Хе-хе, я-то -хе, думал, отчего они так расщедрились?» Да они просто хотят сделать из меня чернорабочего за три питательных пилюли, слишком непочтительно. Куло держал голову опущенной, не смея чего либо говорить. Мисс, 50 лет назад Ян Кинжи и его свита вошли в четвёртый демонический район, где его сын Ян Сяо умер в сражении. Позже жена Ян Сяо там же родила ребёнка. В это время Ян Кинжи убил местного короля демонов Три короля демонов из других районов объединились, чтобы убить его. И во время погони они убили его невестку. Ян Кинь же чувствовал, что скоро умрет. И, использовав кровавый побег, выкинул ребенка в искаженное пространство, ведущее из четвертого демонического района, сказал один из громил. — А потом? — небрежно спросил Ася Синьян. Подумав немного, громила продолжил. После того, как Ян Кинджи выбросил ребёнка, он остался в четвёртом демоническом районе ещё на 20 лет в окружении трёх демонических королей. К счастью, ему удалось сбежать из этого района, но с ужасающими ранениями. Недавно он закончил тренировку в сфере воинственного духа. Он взял одну каплю крови младенца перед тем, как выкинуть его из демонического района. Он почувствовал через кровавый поиск, что его внук находится в торговом союзе. Вот почему он послал три питательных пилюли. Он заботится о потомках Ян. «Недавно три демонических короля начали готовить какой-то крупномасштабный план, и из-за этого Ян Кинжи слишком занят, чтобы отправляться на поиски лично», сказал другой Крамила. «Да, мы получили сообщение, что один из демонических королей Сяо Ханьи с 50 демоническими экспертами направились на бессмертные острова. Меньше чем через месяц они туда прибудут. Он надеется, что вы найдёте его внука до этого, почтительно сказал Кулоу. Демонический король Сяуханьи, 50 демонических экспертов. Ся Синьян усмехнулась. Похоже, он действительно заботится о своём внуке. Семья Ян долго доминировала в бескрайнем море и нажила себе много врагов. Пока он был в демоническом районе, погибло много потомков семьи Ян с бессмертными боевыми духами. Этот ребёнок, его прямой внук, естественно, что он будет о нём беспокоиться, сказал один из граммил. Кулоу, я возьму на тебя туманный павильон. А ты отправься на поиски Ян Хая. Я не смогу взять эти пилюли, если не найдём его до прибытия демонов. Ты понял? Ся Синян равнодушно посмотрела на Кулоу. Понял, кивнул Кулоу. Просто приводи всех людей с именем Нянхай, я их буду проверять кровавым кристаллом. Так мы его найдём, сказала Ся Синян, рассматривая кровавый кристалл. Хорошо, приступлю прямо сейчас. Кулоу ушёл и горько вздохнул. Пять семей ищут Деняна, а я Янхая. Как же неспокойно в торговом союзе.